Глава 4. Ночь прошла рядом с мужем. Дмитрий распробовал, что значит отдавать супружеский долг, и теперь не стремился засиживаться допоздна в кабинете. Романтики у нас не было по-прежнему, но хоть нежность в отношениях появилась. Утром нас разбудила прислуга. «Господин?» — с причитаниями ворвалась в спальню ключница та самая женщина, что сопровождала меня к алтарю. «Господин Денир повесился!» прямо в конюшне! Что же делается, господин?» Варя выйдя. Нахмурился еще сонный супруг. «И соблюдай приличие». Служанка покраснела, замолчала и выскочила за дверь. «Кто такой Денир?» Старший конюх, спокойный и рассудительный мужчина, понятия не имея, что ему взбрело в голову. Дмитрий вылез из кровати и начал одеваться. «К завтраку вернуться не успею». Я кивнула, проводила мужа взглядом и нехотя отправилась в душ. Несколько минут под прохладными струями прогнали остатки сна и придали бодрости телу. В комнате уже ждала Лита. Шелковое платье салатового цвета с открытыми плечами и шеей, и длиной чуть ниже колен. В этом мире, судя по осуждающим взглядам служанки, казалось верхом неприличия. Впрочем, девушка молчала, супруга рядом не было, остальные переживут. С обеденным столом обнаружилась одна Эльза. Как оказалось, Лариан сбежал от жены под благовидным предлогом. Мол, родная, как же я друга своего брошу в такой тяжелый для него час? Он же смерть конюха переживет с трудом. «Хоть бы что-нибудь более правдоподобное придумал», — хмыкнула я, услышав рассказ приятельницы. лишь пожала плечами. «Хочется ему? Пусть идет. Все равно повод найдет». «И ты так спокойно об этом говоришь?» Я уселась из-за стол, подождала, пока слуга наложит на тарелку кашу-размазню, безо всякого энтузиазма начала есть. «Вера, ты из другого мира!» — покачала головой жена эльфа. «Тебе не понять, здесь мужчины и женщины могут иметь общий досуг только в исключительных случаях. Например?» — с любопытством поинтересовалась я. «Ну, длительная поездка. Это уже третий глоток Армила. Мадам решила напиться?» Да уж, хороша ты, семейная жизнь, спору нет. Пора, чувствую, приручать Дмитрия, иначе пойду по стопам Эльзы. И какой там досуг? Я доела кашу, отставила тарелку в сторону. Хворост вместе собирать или, может, палатку ставить? На меня посмотрели с ужасом. Вера, какой хворост, для этого же есть слуги! Действительно. Можно посидеть перед огнем, обнявшись. Мечтательно пробормотала жертва собственного выбора. Хороший досуг. Фыркнула я. Добавить ничего не успела, в обеденный зал влетела та самая Варя. Она, похоже, ходить не умеет, только бегает. "Госпожа!" повернувшись ко мне всем телом, затраторила ключница. "Госпожа, там, там, там дракон!" "Где?" не поняла я. "Здесь." Раздался насмешливый голос, и в зале появилась еще одна фигура, одетая в смокинг, высокий, крепкого телосложения, синеволосый мужчина. Он держался уверенно и смотрелся, надо признать, эффектно. Для Эльзы это точно. Мужчина жена залила щеками, начала нервно теребить салфетку и поедать, взглядом вошедшего. Служанка застыла столбом, не смея даже дышать. В открытую дверь заглядывали любопытные горничные, и ни единой адекватной души вокруг. Вот где носит этих мужчин, когда они дома так нужны. «Доброе утро!» Я встала, подошла к гостю, чуть нагнула голову, приветствую как равного. «Я Вера. Жена графа, а вы кто?» Сзади тихо охнули. Причем, похоже, к любительнице эльфов присоединилась ключница. Глаза цвета кофе с молоком осмотрели меня с ног до головы. Мужчина качнул головой. «Необычное приветствие, Вера. Я лорд Ширинас. Ваш супруг...» «От был по делам, должен скоро вернуться. Прошу, присаживайтесь, разделитесь с нами пищу». Слаженный вздох повторился. «Извините, я прикажу проветрить комнату, похоже, кому-то не хватает воздуха». На этот раз за спиной раздалось возмущенное фырканье. На тонких губах дракона появилась улыбка. «Вы странная женщина, Вера, и это мне нравится». В этот момент в обеденный зал влетели Дмитрий и Лариан. До самого сна я зубрила межрасовый этикет, муж рассыпался в извинениях перед высоким гостем и, объяснив дракону причину опоздания, увел того в кабинет. Эльф выслушал двух ябед, одарил меня загадочным взглядом и отправил нас с Эльзой в библиотеку. Выбирать странные графини книги, регламентирующие общение между расами. Естественно, в первую очередь мне вручили талмуд, касавшийся норм поведения при драконах. «Да что вы с ними так носитесь?» — недоумевала я, поднявшись в спальню и забравшись ногами в постель. «Вера!» — практически простонала моя собеседница, поудобнее устраиваясь в кресле напротив. «Я, конечно, понимаю, ты из другого мира, но вспомни хотя бы сказки для детей». «И? Драконы страшные. Не будешь слушаться, придут и заберут из семьи?» Драконы и дети богов, они даже не долгожители, они живут тысячи лет, то есть практически вечность, в их руках сосредоточена такая мощь, да пожела этот лорд тебя уничтожить, Дмитрий уже устраивал бы поминки. Неужели ты не чувствовал, какая у гостя сила? Нет, честно призналась я, раскрывая Талмуд на первой странице. Эльза, а что значит Энтереной? Заместитель, это постоянный титул правящего дракона. Так, а кого он замещает-то? «Богов! Заместитель богов в этом мире!» «Только самих богов спросить забыли!» — фыркнул старческий голос. «Возвращение кота Леопольда». «То есть, если я правильно поняла, они, эти драконы, настолько возгордились, что считают себя этакими земными божествами?» «Почему возгордились? Они почти бессмертны, сильны, могущественны!» «Наглые, безмозглые!» «Хорошее дополнение!» «Открой главу приветствия. Ты нарушила все правила. Нельзя, понимаешь, ни в коем случае нельзя заговаривать с драконом, да еще при этом смотреть ему в глаза. А твое предложение разделить пищу, ты поставила практически Бога на низшую ступень вровень с собой». «Давай», — подбодрил голос. «Что давать?» — уточнила я. «Ну, я же чувствую, оторвись. Выскажи, что думаешь насчет этих вшивых этикетов?» «Подстрекатель». «Приличные девушки так не выражаются». «Ты уже не девушка». Видимо, первую часть опустили по умолчанию. «Вера, ты опять?» С сомнением в моих умственных способностях поинтересовалась приятельница. Конечно, это не её постоянно отвлекают от повседневных дел. «Всё, довела на меня. Третья ступенька сверху в башне родительского замка. Повтори». «Зачем?» «Я кому сказал?» «Будут ещё всякие пигальницы во мне сомневаться». Вздохнув, я послушно повторила. Третья ступенька сверху в башне родительского замка. И тут же добавила, заметив, каким испуганным стал взгляд собеседницы. Понятия не имею, что там. Зато я имею. Будет выделываться, эльфенку сразу сообщу. Эльза, успокойся. У его божественного сиятельства, видимо, дурное настроение сегодня. С нескрываемой иронией обратилась я к перепуганной жене эльфа. Ох, Вера, ты не понимаешь, если это и правда бог, то ты можешь стать одной из призванных. Милейшая вазочка фиолетового цвета, до этого момента стоявшая на туалетном столике, вдруг поднялась в воздух и сама разбилась о стену. Так, впечатленная подобным жестом, рядом охнула Эльза. «Я... я... я поняла! Я буду молчать! Вера, я пойду! Пора уже!» Прекрасно, она сбежала, другой замолчал, я покосилась на раскрытый талмуд и вернулась к чтению. Обед и ужин мне принесли в комнату. Алита добросовестно доставляла своей госпоже с и забирала пустую посуду. Ночью пришел муж, сел рядом на постель, обнял меня здоровой рукой, прижал к себе. Родная, тебе повезло, что одной из жен лорда пару столетий назад была эльфийка, и он с пониманием относится к присущей вашему полу эмоциональности. Ну вот, теперь меня еще и в истеричкой записали. «Димитрий, что он вообще тут забыл? Делегация, насколько я помню, должна к князю прибыть, а не сюда!» Проверяет готовность. И взгляд в сторону. То есть это сотрудник спецслужб? Не похоже вроде. Хотя я не с одним особистом не знакома. И долго мне сидеть в четырех стенах? Темно-синие глаза посмотрели с изумлением. «Никто не принуждает тебя оставаться все это время в комнате. Ты можешь вести обычный образ жизни. Только прошу, одевайся поскромнее и избегай встреч с гостем». Просто поваречиваться бежать, когда вдруг столкнусь с ним в коридоре, иронично поинтересовалась я и получила в ответ его улыбку. Нет, конечно, но, пожалуйста, не ищи с ним встречи. Странный мир, странные правила, странные речи. Да я и первый раз не искала. Если бы Эльза отмерла и приняла удар на себя, а спокойно я спокойно посидела бы за столом, молча. Судя по скептическому взгляду, мне не поверили. Утром я достала из платяного шкафа самое длинное и совершенно бесформенное вельветовое платье. Оно оказалось полностью закрытым, к тому же однотонным и черного цвета. С помощью литы я переоделась, повязала на голове одну из многочисленных косынок в тон наряду и обулась в такого же цвета закрытые туфли. Спустилась к завтраку, прекрасно понимая, что это всего лишь бравада. Тем не менее, я решила следовать букве закона, то есть дословно исполнять просьбу супруга. Как и ожидалось, его надменного сиятельства за столом не было. Конечно, разве можно вкушать пищу в общественных обычных смертных? Эльза и Лориан и не подумали скрыть удивление при моем появлении. Муж же неодобрительно качнул головой. Опять ему все не так. Сам же просил одеваться поскромнее, хотя та же приятельница, наряженная в шелковое платье, без стеснения сверкает оголенными плечами и приличным по местным меркам вырезом, прикрытым ажурным воротником, и ей никто замечаний не делает. На этот раз блюда показались мне, если не шедевром кулинарного искусства, то вполне приемлемой пищей. Тоже мясо было хорошо прожарено, в меру посолено, причем с добавками специй, в традиционной каше-размазне и овощном салате тоже ощущалась соль. В общем, я ела с удовольствием, а вот мои сотрапезники откровенно кривились. «Похожий повар сегодня витал в облаках!» – проворчала раздраженно жена эльфа. «А, по-моему, чудесно приготовлено. Именно так, как я люблю», — ответила я и получила сразу три удивленных взгляда. «Вера, как ты можешь это есть? Оно же все несъедобно!» «На вкус и цвет», — пожала я плечами, прицеливаясь кусочку жареной рыбы. После завтрака мужчины традиционно отправились наслаждаться обществом рукописей. Эльза вспомнила о каком-то жутко срочном деле, которое нужно было закончить еще вчера, и я осталась одна за обеденным столом. Допив кисло-сладкий компот, я встала и неспешно побрела к лестнице. Делать было решительно нечего. Разве что справочник по межрасовому этикету снова открыть и перечитать. Поэтому в свою спальню я не особо торопилась. Но ну и задерживаться на первом этаже не считала нужным. Еще натолкнусь ненароком на одного полубожественного господина. Муж потом замучает нотациями. Не удивлюсь, если кто-то из богов все-таки услышал мои мысли и решил произвлечься за счет одной глупенькой попаданки. В коридоре, практически нос к носу, я столкнулась с драконом. Высокий красавец, одетый в строгий брючный костюм серого цвета, остановился, похоже, специально для общения. Доброе утро, Вера. Внимательно оглядев меня с головы до ног, поздоровался гость. Доброе утро, лорд Шаринас. Я почтительно склонила голову так, как сделала бы это перед князем или правителем эльфов. «Но как запрещено делать перед драконами? Ничего не умрет от подобного знака невнимания со стороны землянки. Будем считать, что я еще не все пункты этикета успела вызубрить. Растекаться положенной ложиться перед ящером совершенно не хотелось. Простите, мне нужно идти». «Вы спешите, или вам неприятен разговор со мной? Ровный тон без малейшего удивления. Интересно, ему действительно все равно, или это просто такая железная выдержка?» «Меня не учили общаться с потомками богов», — сказала гадости и отправилась в спальню. «Чувствую, день выдастся насыщенным». Сменив вызывающий наряд на простенькое домашнее белое платье, я уселась в кресло, тоскливо вздохнула и в очередной раз взяла в руки справочник по этикету. Картинок, выданным мне в Алианте, было мало, пришлось вновь вернуться к нудным описаниям. Глаза пробегали по строчкам, а мысли витали где-то далеко. Вместо того, чтобы зубрить поклоны и книксины... Я с удовольствием вспоминала, как в детстве мы с Дашкой играли в войнушку и прятки с соседскими мальчишками у бабушки в деревне, и первый раз красили губы помадой вишневого цвета. Совсем по-взрослому, тайком от взрослых, выждав, когда останемся в доме одни. Сколько нам тогда было? Десять и восемь, кажется. Мы, может, и не дружили крепко, но уж точно не ругались и умели найти общий язык. «Все изменилось потом, когда отец ушел из семьи. Просто взял и не вернулся домой. Вычеркнул нас троих из своей жизни. Я видела как-то его с новой пассией в кафе недалеко от дома. Ничего особого. Обычные, каких по улицам толпы ходят. Спрашивать, что он в ней нашел, было глупо. Да и не замечали они». Занятый друг другом подростка, спрятавшегося за углом. Мать не выдержала испытания, практически сразу же постарела, ушла в себя, перестала интересоваться делами дочерей. У меня, как мне казалось, на нервной почве начались высыпания. Дашка отдалилась, связалась с девчонками постарше. Как они обе теперь? Как? «Вера! Вера, ты в каких облаках витаешь?» «Эльза?» Я моргнула, возвращаясь в реальность. Приятельница выглядела взбудоражно. «Что-то случилось?» «Дракон согласился помочь!» «В смысле? С чем помочь?» Собеседница покачала головой. «Все время забываешь, что ты многого не знаешь. Лорд Ширинас предложил свою помощь в расследовании покушений на тебя». «Зачем?» Глупый вопрос, конечно, ничего другого в голову не приходило. «Понятия не имею. Но от подобных предложений не отказываются. Сейчас придёт служанка. Переодевайся, через полчаса надо быть внизу» и жена эльфа умчалась куда-то. Да, предчувствие меня не обмануло, день действительно будет нескучным. Примчавшаяся взволнованная элита помогла облачиться в изумрудного цвета платье, шитое точно по моей фигуре. Здесь длина была до середины икры, вполне прилично по меркам этого мира. Туфли-лодочки салатового цвета и лента в тонном волосах, легкий макияж, и вот уже из зеркала смотрела прыщавая графиня. Что ж, хоть что-то. «Лита, успокойся, подумаешь, дракон». «Бог, госпожа!» Сплеснула руками перепуганная девчонка. «Он же нас всех соберет, мысли читать будет». Вот тут уже нехорошо стало мне. То есть это как соберет всех? «Ну да, в коридоре, там места много, построят рядком и в головы полезет». Второе, меня мало пугало, пусть лезет даже в мою. Ничего пристойного там не увидит. А вот первое, толпу я ненавидела. От любых сборищ старалась держаться подальше. А здесь получается что? Что на меня будут глазеть все слуги этого дома? Да, умом я понимала, что это глупо, и что мое лицо уже давным-давно всем знакомо, но то ум. И все же надо было спускаться. Кое-как, взяв себя в руки, я вышла из комнаты. А ноги-то дрожат. Дойти бы, там хоть сяду, надеюсь. «О, и тут она трясётся. Вот же дура, девка! Кому нужна твоя физия? Здравствуйте, господин Бог, давненько вас не слышала. Иди давай, да не трусь ты, там только тебя ждут. Могли бы без меня всё выяснить, я тихонько посидела бы в кресле с фолиантом на коленях. Мечтательница! Попала на глаза ящеру. Всё, считай, жизнь нормальная закончилась. Она у меня была, та, нормальная жизнь». На этот раз Диар промолчал. В коридоре, правда, собралась толпа. Божечки, ужас какой. Это мне туда? Вера. Ко мне быстрым шагом приблизился муж. Лорд Ширинас любезно предложил свою помощь в расследовании. Пойдем, тебе надо будет все самой увидеть. Пришлось опереться о предложенную руку, чтобы не упасть. Супруг почувствовал, что со мной что-то неладное, удивленно вскинул брови, но промолчал. Коридор был поделен на две половины. На одной сгрудились слуги, на другой стояли эльф с женой и дракон. Эти... Последним наряженным, словно на праздник, одно пышное кремовое платье Эльзы, усыпанное блестками, чего стоило. Не хотелось, пришлось. Взбудораженные неприятной новостью, слуги не обратили внимания на жену своего господина. Лариан супругой скользнули по мне равнодушным взглядом и вернулись к наблюдению за драконом. Последний дождался, пока мы с Дмитрием займём свое место на половине аристократов, и повернулся к челяди. По взмаху его руки прислуга довольно бодро выстроилась в один ряд. Не особо ровный, правда. Но никого данный факт не волновал. Мне почему-то казалось, что телепату необходимо подходить каждому подозреваемому и устанавливать с ним контакт. Я ошиблась. Лор Ширинас положил ладони на виски и замер. Какое-то время ничего не происходило. Затем Дира, невысокая пухленькая брюнетка, одна из горничных, убиравших комнаты, пронзительно закричала, схватилась за голову и осела на пол. В полной тишине дракон убрал ладони с висков, передернул плечами, будто сбрасывал с себя тяжелый груз, и повернулся к нам. Смотрел он, что удивительно на Лариана. Забирайте. Эльф подошел к девушке, встал рядом, и вокруг них замерцал ярко-желтый круг. Пара секунд, и обе фигуры исчезли. Граф увел куда-то высокого гостя, слуги разошлись, перешептываясь, занимаясь своими делами. Мы с Эльзой остались одни. Пойдем чай попьем? предложила я приятельнице, чувствуя острую необходимость пообщаться на разные темы. Поднялись в мою комнату. Пока Лита организовывала чаепитие, обе молчали, думая каждая о своем. Потом, когда за служанкой закрылась дверь, я спросила, делая первый глоток. «Он ее убил? Что ты?» — поморщилась Эльза, примериваясь к воздушному пироженному. «Драконы считают ниже своего достоинства вмешиваться в наши дела, в том числе и лишать кого-то жизни». Она сознания. Лориан забрал ее в государственный сыск. В смысле забрал? Он там работает? На добровольных началах, с допуском в казематы и пыточную. Я почувствовала, как краска отливают от лица. Ее будут пытать? Конечно. Надо же понять, из-за чего состоялись эти дурацкие покушения. И ничуть не задумываясь над сказанным, моя собеседница откусила часть от второго пирожного. Чай показался горькой водой. Отставив чашку в сторону, я покачала головой. Она же совсем девчонка, моложе нас с тобой». «И что?» — искренне изумилась жена эльфа. «За свои поступки нужно отвечать». Да уж, пытки самое то для ровесницы элиты. «А этот круг, что вспыхнул вокруг них?» «Портал! Лорд создал!» Эльза налила себе вторую чашку зеленого чая. «Даже у драконов не все носители силы на это способны. Поговаривают, что только члены королевской крови способны открывать подобные порталы». Час от часу не легче. Я нахамила члену королевской семьи. Пойти, что ли, добровольно сдаться в этот сыск? Приятельница вскоре убежала по своим делам. Я же сидела в кресле и пыталась понять, насколько в действительности могущественны эти ящеры, если они способны создавать пространственный порталы и читать мысли за несколько секунд. Не мощнее, чем я. Действительно. Такая мысль в мою глупую голову почему-то не приходила. Тогда получается, о, девка, тебе в будущем надо думать, деток рожать, а ты чем занимаешься, а? Да, если хочешь знать могу планету, вряд ли, а город спокойно. Это говорит бог лжи. Верка, не провоцируй. Я только вздохнула. Дурная? Наверное. Только страшно это осознать, что общаешься с настолько мощными существами. Верка, я сейчас мужа твоего пригоню сюда. Пусть из себя всю дурь выбьет. Он, женщин, не бьет. Я, конечно, могла и подумать, бог меня не услышал бы, но захотелось именно сказать, наверное, потому что в этом случае голос в голове уже не так походил на шизофрению. «Или какое там психическое расстройство с подобными признаками?» «Ничё!» — хмыкнул тот самый голос. «Можно и другими способами на вас, дур, воздействовать!» Муж действительно пришёл ближе к ужину, сел рядом, обнял, прижал к себе. «Полагаю, теперь покушения прекратятся. Что-то выяснили?» «Не очень много. Кто-то из приближённых к княжне пообещал Даниру, старшему конюху, удачно пристроить его дочь Диру, если та поможет от тебя избавиться. Пристроил обоих. Кто, известно? Мне нет. Лорд Ширина, скорее всего, знает, но рассказывать не торопится. Зачем он предложил свою помощь? Поинтересовалась я». «Нет, в самом деле, для чего полубожеству вмешиваться в дела людей, да еще и частным образом?» Супруг чуть отодвинулся внимательно, посмотрел, будто бы первый раз меня видел, чуть помолчал, потом сообщил. «Лорд, ширина стилипат. Обычно он закрывается от чужих мыслей, так как не желает погружаться, как он выразился, в этот грязный мир, но ты его заинтересовала необычным поведением». Муж замолчал. Не особо довольная напрашивавшимся выводом, я предположила. «Он меня прочитал?» «Нет, у тебя на мыслях стоит блок. Видимо, от бога лжи и именно этот блок заинтересовал дракона. Мне пришлось рассказать, откуда ты и как ты здесь очутилась». «Судя по твоему настроению, ничего хорошего это не предвещает». Граф устал улыбнулся. «Драконы — эгоисты и собственники. Они предпочитают удовлетворять все свои желания». «Я тоже эгоист, и фиг ему и нежелания!» Ворчливо уведомил голос. «Будет зарываться, быстро крылья пообломаю». «Димитрий!» — нахмурилась я, пытаясь вникнуть в сказанное мужем. «Ты ревнуешь?» «Не уверен, что данное чувство именно ревность, но...» «Но в качестве жены ты его устраиваешь пока, два идиота!» «Повторяется. Я не хотел бы тебя потерять». «И только ляпни сейчас, что про свое проклятие!» Фыркнул недовольный голос. «У тебя случайно амулета силы с собой нет?» Устав от божественных комментариев, спросила я мужа. «Увы» усмехнулся он, но, похоже, нужно носить его в кармане постоянно. Что сообщил мой предок? Что мы два идиоты, что я ему нужна в качестве твоей жены. Дальше цитата касаемо дракона. Будет взрываться, быстро крылья пообломаю. Судя по всему, цитата пришлась графу по душе. Мужчина расслабился, из глаз ушло напряжение, рука стала именно обнимать, а не прижимать. Да уж, первый раз в жизни меня ревновали. Не сказала бы, что это было приятно, но значимое все же себя почувствовала. Дмитрий, объясни мне одну вещь. «Как может эльф работать в человеческом сыске?» «А что тебя смущает?» — поинтересовался муж. «Он ведь наследник, будущий правитель, нет?» Муж покачал головой. Лариан полукровка. Правителем он станет только, если погибнут все его родственники, 54 чистокровных эльфа». «Число меня впечатлило, и все же...» «И все же не понимаю, он эльф, пусть и полукровка, и работает на людей?» «Что за предрассудки, милая?» — усмехнулся супруг. Доступа к государственным тайнам у Лориана нет, времени свободного полно, в сыске его ценят за умение сопоставлять, казалось бы, разные факты. Так что он занят полезным делом всего лишь. То есть слова о том, что он наследник, просто лишь слова? Ну, почему же? Пожал плечами Дмитрий. После смерти отца Лориан что-нибудь обязательно наследует, но не престол. Скандалы, интриги, расследования. Что-что? Переспросил муж. Так, фразы из моего мира, бывшего.